Глава девятая Теперь, пожалуй, не доискаться, как и с чего произошел сворот на нынешнее раздольное житье-бытье. Но не было же этого поначалу. Уже и в новом поселке не было, чтоб люди так разошлись всяк по себе, так отвернулись и отбились от общего и слаженного существования которая крепилась не вчера придуманными привычками и законами, а вспомнить, не ими ли, не этими ли законами, не этой ли грудью единой спасались и спаслись в старой деревне в войну и в лихие послевоенные годы, когда за десять колосков, не размениваясь и не мелочась, по десять жилеты приговаривали, когда едва справлялись с налогами, когда у нерадивых обрезали огороды, чтобы обрезанное зарастало крапивой и не позволяли до белых мух покосить на свою же коровенку, когда надо было не только держаться вместе, но вместе и исхитряться, чтоб выстоять. «А ведь в деревне тоже всякие люди водились, и кое-у-кого зудело поди донести, донавести, соблюсти законность и сослужить верную запрашиваемую службу, не без того, чтоб не зудело. Но знал он, в деревне после этого не жевать, Егоровка ему этого не простит». А теперь вот Ивану Петровичу приходится съезжать, и как все переменилось, можно сказать, перевернулось с ног на голову. И то, за что держались еще недавно всем миром, что было общим неписанным законом, твердью земной, превратилось в пережиток, в какую-то ненормальность и чуть ли не в предательство. И сосновки все едино. Ей быть может даже спокойнее и удобнее, если Иван Петровичу едет и перестанет мутить воду. Или наоборот? Да, конечно наоборот. Не станет, как выживший из ума старик, помнивший из детства чистую воду, махать руками, чтобы она и поныне оставалась. «Чистой, когда все вокруг замутилось. Уж если зашла речь о воде, то она, как известно, чиста не тогда, когда она действительно чиста, но когда ее хотят видеть чистой, а для этого вольно на глаза какую-нибудь хитрую оптику нацепить». «Нет». Не сразу, как переехали, пошло боковым ходом. Конечно, новая работа сказалась. Валить лес, только валить и валить, не заботясь, останется, вырастет что-нибудь тут после них или нет. Это теперь заставляют на вырубках делать посадки. Да и то, как заставляют. Вроде и обязан, как обязан время от времени думать о смерти, чтоб чище жить, но можно и не думать о ней. Жить и все, а жизнь состоит в том, чтоб рубить. За невыполненный план по посадкам пожурят, за план по вырубке семь шкур сдерут. Вот и повелось, и не сменилось с годами, что игрушками этими, лесовосполнением, должен заниматься лесхоз, а у того пять рук на пятнадцать разнарядок, и ни одно дело до конца довести он не в силах. По первости и строилась каждая деревня в Сосновке своей улицей, и жить собрались с теми же общинами, что прежде вдовых, баб, стариков, ставили на ноги по заведенному обычаю всем колхозам, помогая им переносить избенки и раздирать огороды. По этим огородам торились тропки, чтоб напрямую, не выходя в улицу, бегать друг к другу за всякой надобностью и безнадобности, когда высвобождалась минутка для разговоров и чая и раздавалась на закате солнышко на всю округу дарья мария самовар поспел наталья ты к криволуцким то не пойдешь на ближнюю значит от горы улицу которую заняла деревня криволуцкая потом все перемешалось И не то плохо, что после смерти, свадеб, разделов и торгов Одна деревня стала проникать в другую Жизнь невозможна без таких проникновений А то пошло не ладом, что взамен уехавших и унесенных Принялись селиться люди легкие, не обзаводящиеся ни хозяйством не даже огородишкам, знающие одну дорогу в магазин, и чтоб поесть, и чтоб время от работы до работы скоротать. Сначала от работы до работы, а затем и работу прихватывая, заслоняя ее магазином. И чем дальше, тем больше, тем слаще и неудержимей. Работа этого, понятно, не любит, И не лады с ней с работой, и уж общины другого толка, которых раньше не было и в помине. Водились, конечно, пьянчуги. Где они? На святой Руси не водились. Но чтоб сбиваться в круг, разрастаться в нем в открытую, ничего не боящуюся и не стыдящуюся силу сатаманом и советом, правящим власть, Такого нет, не бывало. Это уж наши собственные достижения. Недавно директор школы Юрий Андреевич, учительствовавший еще в Егоровке, взялся подсчитать, сколько в шести деревнях, слившихся в Сосновку, погибло народу за войну, и сколько его сгинуло не своей смертью за последние четыре года, Не своей смертью — это значит пьяная стрельба, поножовщина, утонувшие и замерзшие, задавленные на лесосеках по своему ли, по чужому ли недогляду. И разница вышла небольшая. Иван Петрович ахнул, когда услышал «Вот те и мирное время!» А ведь знал он обо всех этих случаях. Переживал их, всегда что-то меняется и как бы смеркается в мире, когда уходит из жизни знакомый человек и ослабевает в тебе что-то с его уходом, будь он хоть трижды непутевый. Знал он о каждом отдельном случае и сокрушался, но сведенные вместе в одно число поставленное рядом с другим числом, оно подействовало на него оглушительно. Несколько дней он ходил сам не свой, пытаясь что-то понять, и понимая только, что невозможно понять. Ничего невозможно понять из того, что он пытается извлечь из этого страшного равенства. Тут что еще? Погибший на фронте взывал к справедливости и добру, оставляя их вместе с душой и воспоминаниями, живущими среди родных, и оставлял для движения и исполнения. Сами того не подозревая, мы, быть может, лет двадцать после войны держались этим наследством погибших, их единым заветом — которые мы по-человечьей своей природе не могли не исполнять, это свыше нас и нас сильнее. Потратившиеся же, вот так, не запанюх табаку, по дурости и слепому отчаянию, дурость, распущенность и отчаяние после себя и оставляет. Смерть... Учитель властный, и чью сторону, доброго или худого, она при своем исполнении берет, той стороны прибавляется в пятеро. В первые годы весь леспромхоз был один этот участок. Потом открыли второй, потом третий, четвертый, и только по прямой береговой линии протянулось нынешнее порубочное хозяйство на сто с лишним километров. Теперь один участок выбирает в год больше ста тысяч кубов. Подскочил план, все мощнее, все хитрее и с погнали технику, и своим народом стало не управиться. Поехали сезонники-шабашники, кто за лишним рублем, кто за лишним днем, который все равно как и где прожить, лишь бы быть ему прожиту. Обозначился в последние годы особый сорт людей, не совсем бросовых, не потерянных окончательно, которые в своих бесконечных перемещениях не за деньгами гоняются, и выпадающие им деньги тут же с легкостью спускают, а словно бы сектантским отвержением и безразличием ко всему делу. Такой ни себе помощи не принимает, ни другому ее не подаст. Процедуру жизни он исполняет в укороте, не имея ни семьи, ни друзей, ни привязанностей, И с тягостью, точно бы отбывая жизнь, как наказание. Про такого раньше говорили, ушибленный мешком из-за угла. Теперь можно сказать, что он всебятился, принял одиночество, как присягу. И что в этих душах делается? Кому принадлежат эти души, не распознать. И вот по веснам когда надо отправлять спущенный за зиму с гор лес, и по осеням, когда снова надо его срезать и спускать, приливают и отливают, приливают и отливают, не задерживаясь ней из-за неудобств каких-то непереносимых, а просто не умея, не понимая, зачем и для чего задерживаться. Понукаемые неясной и нестерпимой тревогой А уезжают, горькая тоска в глазах Куда? Зачем? Но уезжают И оставшиеся вспоминают о них Лишь по чудачествам и выкидонам На которые они мостаки Вроде тех, что один артист Зубами поднимал любой стол с закуской Другой делал на водке тюрю и, не морщась, выхлебывал ее ложкой. Третий, пугая работающих на почте девчонок, любил отправлять телеграммы, похожие на шифровки. «Третий день дождь. Что делать?» Или «За ноябрем декабрь не перепутай». Или «Не жди меня, но я вернусь». Старая Егоровка за все триста лет до потопного ее существования не изведала и тысячной доли тех чудес и кудес, какие приняла Сосновка, за двадцать, и, судя по всему, они не к концу идут. Это, понятно, самое невинное, самое легкое из того, что можно вспомнить» а можно вспомнить еще, как было с лесничим Андреем Солодовым. Солодов, данный ему властью, два года назад оштрафовал леспромхоз за высокие, едва не в пояс, пни. По большому снегу, чтоб не расчищать, валили как легче, нарушая нормы. И Андрей, мужик, в общем, покладистый, после долгих уговариваний и угроз, Не вытерпел. Вот вам, раз человеческого языка не понимаете. В пятницу кассирша поехала за зарплатой и вернулась ни с чем. Банк под штраф леспромхозовские деньги арестовал. В субботу Андрей, как обычно, истопил баню, помылся и лег спать, а баня в ночь сгорела по неосторожности. По недосмотру надо думать самого хозяина. Топил ведь и мылся, а потом завалился и дрыхнул без задних ног. В понедельник кассирша снова отправилась в банк и снова воротилась с пустой сумкой. Надо было ждать до среды, покуда вырешат, где взять деньги. А в среду, сказали, до пятницы. В среду у Андрея Солодова... Потерялась лесхозовская кобыла, единственная на весь поселок трудяга, на которой вспахивали половину огородов и которая в лесном деле была незаменима. Только по весне вытаили ее косточки в чищобе, рядом валялась догнивающая веревка. Иван Петрович разговаривал с Андреем, и они сошлись, что без своих тут не обошлось. Смешно было бы грешить только на приезжих. Нет, и свои, с кем бок о бок жито и работано под завязку, научились косо смотреть на всякого, кто по старинке качает права и твердит о совести. И свои грозили Ивану Петровичу. Когда, не умея молчать, содравший бы с себя потом семь шкур за молчанку, поднимался он на собрании и вслух объявлял все, что творилось на лесосеках, на нижнем складе, в гараже и магазинах. Говорил то, что знали все, и что постепенно становилось обычаем. И как без нужды и жалости рвут технику в лесу или гоняют ее по пьяному и трезвому делу за десятки километров по собственной надобности. И как среди бела дня тащат с лесопилки, и как по дороге в лес промхоз таинственно исчезают указанные в накладных товары, а вместо них для облегчения торговли сразу появляются деньги» и как в нарушении техники безопасности заставляют трактористов спускать на неокрепший лед лес и как дошло до того что сам борис тимофеевич на утро после получки вез в тихоря в своей брезентовой сумке на лесосеку пару бутылок чтобы остановить готовую сорваться бригаду А они научились принимать это как положенное, как те же три пачки чая, выдаваемых бесплатно профсоюзом. Иван Петрович исступленно размышлял. Свет переворачивается не сразу, не одним махом, а вот так, как у нас. Было не положено, не принято, стало положено и принято. Было нельзя, стало можно, считалось за позор, за смертный грех, почитается за ловкость и доблесть. И до каких же пор мы будем сдавать то, на чем вечно держались? Откуда? Из каких тылов и запасов придет желанная подмога? У тебя по что глаза-то этак повернуты? Гудел Борис Тимофеевич, но не было в его голосе ни нажима, ни вопроса, на который требовался ответ. «По что ты все одно по одному? Без плана, видишь, не живем!» Тут-то Иван Петрович и взрывался. «План, говоришь? План? Да лучше б мы без него жили! Лучше б мы другой план завели, не на одни только кубометры!» а и на души. Чтоб учитывалось, сколько душ потеряно. К черту дьяволу перешло и сколько осталось план. Ты вспомни, как было. Ну, пускай хоть пять лет назад. А что пять лет назад? Борис Тимофеевич прикидывался непонятливым. Тогда не было ни самовалов, ни челюстных погрузчиков. Краза твоего не было, на которой ты по тридцать кубов за раз грузишь. Опять двадцать пять. Ты тогда водку на гору за свои деньги не возил заради плана. Ты вот что вспомни. Наш план выполнить дело нехитрое. Ему агрономия не нужна. Нехитрое?» Уж кто-кто, а он, съевший ни одну собаку, ни одной породы на плане, жизнь свою отдавший плану. Среди ночи, просыпающейся, когда доводилось спать от страха за план, как чумы, боящиеся последних чисел месяца, когда в такой сложной технологии, какая и не снилась пшеницы, вызревал план — Уж он-то знал, что дело это не только хитрое, но и требующее много чего сверх всякой хитрости. Объяснить все это было нельзя. И он с тайной обидой говорил тебя бы в мою шкуру. Не хочу. Мне и в своей тяжко. А фоня бронников, Егоровский мужик, работающий на трелевочном тракторе, Держался другого резона. Что ты, Иван Петрович, кипятишься? С укоризненной улыбкой на широком и твердом кержатском лице увещевал он. Кому ты что докажешь? Я так считаю. Я работаю честно, живу честно. Не ворую, не ловчу, и хватит. У кого глаза есть, тот видит, как я живу и как другие живут. Кто куда расположен, туда и пойдет. Наше дело жить правильно, пример жизнью подавать, а не загонять палкой в свою атару. От палки толку не будет. Да ведь опоздали, опоздали, с примером-то поздно. Ничего не поздно. Но Иван Петрович был устроен по-другому. Под ежедневным давлением в нем словно бы сжималась и сжималась какая-то пружина, и доходила до такой упругости и закрученности, что выдерживать ее становилось не в Иван Петрович, не однажды дававший зарок молчать, Доказавший себе, что молчание — это тоже метод действия и убеждения, Иван Петрович опять поднимался и, западая голосом, страшно нервничая и ненавидя себя, Начинал говорить, понимая напрасно. Еще до архаровцев, сбившихся вокруг Сашки Девятого, еще до них было, Пришел утром Иван Петрович в гараж, а на его кразе соединительные тормозные шланги к прицепу изрублены. «Накой, значит, вы и куси, правдоискатель Плюшевый!» Это ему однажды было сказано. «Что ты, как Мишка Плюшевый, которому два слова в вентиль? Хорошо, нехорошо, хорошо, нехорошо, ты...» Сам кумека и маленько. Стало быть, и хорошо, нехорошо. Быть стало и нехорошо, хорошо. Поневоле зарапортуешься, заблудишься в двух словах.